Глава 34. Нам нужно поговорить. Женщина заявилась ко мне на работу. Более того, она сумела проникнуть не просто на территорию гимназии, закрытую территорию, она ввалилась прямо в кабинет. Слава богу, на перемене. Не думаю, отмахнулась, как и гостья, не став утруждаться приветствиями. У меня деловое предложение. Настаивала Ардашева. Неинтересно, покиньте кабинет, иначе я вызову охрану. Вот, Ирина положила на мой стол конверт. Здесь двести тысяч, чтобы мой внук или внучка не страдали до родов. Питайся хорошо, витамины купи, не знаю, что там еще тебе врач советует, а после родов мы готовы забрать ребенка. Сможешь устроить свою жизнь, как хочешь. Замуж выйти, например. Матери-одиночки такой фокус провернуть непросто. Но, конечно же, все только после теста ДНК. Уж извини. Это Вадим предложил? Старалась задавать вопрос спокойно. Но под столом так сильно сжала кулаки, что ногти точно вогнала под кожу. Нет. Он... Еще не знает о моей идее, но я его уговорю. Он так и собирался поступить только позже, когда нагуляется. Но все вышло как нельзя кстати. Даже если Вадим женится на Веронике, они смогут спокойно жить в свое удовольствие. Ребенка я воспитаю, найму учителей, няню, может, даже кормилицу. «Ирина, а почему у вас нет своих детей?» Вдруг поинтересовалась я, сбивая ее с мысли. «Посмотри на мою фигуру». Женщина распахнула пальто и огладила соблазнительные изгибы. «Не все женщины созданы для того, чтобы рожать. Есть и такие, как я. Мы достойны большего. У Стасика уже были дети, мне повезло». «Ирина, я снова попрошу вас уйти». Поднялась. «Это можете забрать». Конверт протянула ей обратно. Ребенок, которого я ношу, не от Вадима». «Ты же говорила, что от него», — растерялась Ирина. Солгала, но теперь устыдилась. «Да и любой ДНК-тест покажет, что родства с Вадимом у малыша нет. Кстати, это девочка». Напропалую врала я. «Я так и знала», — фыркнула Ирина а еще строила и себя. И зачем я только пять часов в самолете провела? Дрянь! Из-за тебя целый день потеряла. И вам всего доброго. Тем не менее спокойно попрощалась я, всем своим видом показывая, что разговор окончен, снова уселась за рабочий стол и погрузилась в составление плана занятий на следующую неделю. Ирина выскочила из кабинета, громко хлопнув дверью. И тут из меня будто весь воздух выпустили. Откинулась на спинку стула и закрыла глаза. «Ну надо же, какая гадина! Собралась забрать моего ребенка, будто куклу. Нельзя, чтобы она узнала, что у меня двойня, еще и мальчики. Думаю, при желании Вадиму не составит труда отсудить у меня детей». Нельзя этого допустить. День я кое-как отработала и поспешила домой. Сюрпризы на сегодня не закончились. У подъезда караулил Сергей. Мы уже несколько месяцев не виделись. Что ему нужно? Я даже понадеялась, что он не по мою душу ждет кого-то другого, но нет. Стоило мужчине меня заметить... Тут же двинулся навстречу. Привет, с широкой улыбкой приветствовал он. Привет, все же остановилась напротив. Как дела? Решила проявить вежливость. У меня прекрасно, женюсь скоро, наверное. Рада за тебя. А здесь что делаешь? Ждешь кого-то. Тебя ждал, не стал Юлить Сергей. В квартиру не пригласишь? Извини, нет, прошлый визит еще из памяти не стерся. Прости, неохотно буркнул мужчина. Перегнул я тогда немного. Не хотел напугать. Вик, я знаю, что Ардаша в тебя бросил. С каким-то мстительным удовольствием заявил Сергей. Так вот, если помощь нужна, обращайся. Я зла не помню, обид не держу спасибо у меня все хорошо как знаешь буркнул парень а с телефоном что почему не отвечаешь потеряла у меня теперь другой номер да а я думал в черный список меня занесла принужденно засмеялся сергей давай свой номер чтобы могла позвонить мало ли нет отрицательно качнула головой Мне уже пора, рада была повидаться. За беспокойство спасибо, но обо мне есть кому позаботиться. «С предстоящей свадьбы поздравляю, счастья вам!» Развернулась и пошла к подъезду, тут же выбросив состоявшуюся встречу из головы. Вечером все же позвонила Инессе и спросила, давно ли она видела Сергеем, правда ли, Он собрался жениться. «Насчет жениться не знаю», — протянула коллега. «Но встречается уже пару месяцев с девчонкой. Юля зовут. Твоя точная копия. Я со спины даже пару раз думала, что это ты. А почему ты спрашиваешь?» «Передумала насчет него?» «Нет». Он приезжал зачем-то. Так и не поняла толком. «Да что тут непонятного?» Явно же забыть тебя не может. Втюрился сразу, даже девчонку на замену подобрал такого же типажа. Только она ему в рот смотрит, каждое слово ловит. А ты-то у нас другая, с огоньком, с перчинкой. Вот и решил, мужик, еще раз посмотреть, сравнить. Ты ему не рассказывала о моем положении, напряженно ждала ответа. Вик, я не обсуждаю друзей за их спиной. Извини, не хотела тебя обидеть. Ты как вообще? Помощь нужна? Ага, психологическая. Так давай сходим куда-нибудь вдвоем, как раньше. Музыку послушаем, потрещим. Мужикам косточки поперемываем. Спасибо, Энесс. Только сейчас совсем не хочется. Потом как-нибудь. Ну, смотри. Ладно. Давай тогда до завтра. Пока. Поставила чайник, кофе в последнее время стараюсь пить поменьше, и так сплю плохо. Достала из холодильника запечённое мясо, отправила греться, а сама задумчиво принялась нарезать овощи. Поужинала, не прекращая думать о пугающем визите Ирины Ардашевой. Уже почти закончила мыть посуду, как в дверь позвонили. Вытерла руки и пошла в прихожую. Выглянула в глазок и отпрянула. Посмотрела снова, и тут же повторно раздалась нетерпеливая трель звонка. Отошла от двери на шаг и задумалась. Открывать или нет? В бессмысленных метаниях прошла минута и снова оглушающий звонок. Наконец приняла решение — и резко распахнула дверь. Вадим держал в руках букет цветов, небрежно, словно веник, опустив головки вниз. Мужчина молчал, с напряжением глядя на меня. Я тоже молчала. Дыхание перехватило, а еще боялась расплакаться от любого произнесенного звука. Видеть Ардашева оказалось физически больно. «Впустишь?» Наклонив в бок голову, тихо спросил Вадим. Постранилась. Мужчина вошел, цветы положил на тумбочку, спокойно закрыл за собой дверь, по-хозяйски защелкнул замок. Не торопясь, снял обувь и теплое пальто. Молча наблюдала за его движениями, так и не проронив ни слова. Вдруг поймала себя на том, что неосознанно обнимаю живот двумя руками, заставила себя расслабиться и пошла на кухню. Ордашев следом за мной. Цветы так и остались в прихожей. «Зачем ты пришел?» Отойдя к окну и, прикрываясь столом, спросила с напряжением в голосе. «Поговорить». Вадим сел за стол, осмотрелся вокруг. «Не покормишь меня? Голоден ужасно!» «Я тебя не звала!» — мотнула головой, хотя червячок жалости уже стал точить изнутри. Наверняка он с утра ничего не ел, заработавшись. Вадим взял со стола банан, не торопясь очистил его и откусил, едва ли не жмурясь от удовольствия. Тут же на всю кухню... Послышался возмущенный рев его желудка, которому явно маловато оказалось небольшого фрукта. Я не знаю, что говорить. Вдруг признался Вадим, откладывая в сторону кожуру, запутался. Вика, наверное, я поспешил с выводами тогда, четыре месяца назад. Он ловил мой взгляд, но я упорно отводила глаза. Ардашев поднялся и шагнул ко мне, поднял подбородок двумя пальцами и буквально заставил посмотреть на него. «Расскажи мне все сама, пожалуйста», — выдохнул он. «Ты опоздал?» — дернулась, освобождаясь. «Как раз на четыре месяца».